Глава четвёртая. Собравшиеся притихли, настороженно глядя на бабушку. Та закашлялась, рука с бокалом вина затряслась, на стол пролилась тёмная жидкость. «Отчи, Дэн а т ы Сразу же подбежала Бетти, но старая леди отослала её жестом, опустила бокал на стол, таки не пригубив, и по-прежнему стоя продолжила. «Богатство, которое мы с Артуром накопили, я с собой взять не могу!» «Все, что получится забрать, это в о с п о м и н а н и я х о ч у запомнить ваши лица перед смертью и раздать подарки, пока жива!» Она обвела взглядом сидевших. «В Италии у меня есть вилла, особняк в Генуе, полностью отреставрированная палаца в Милане, собственность в Лондоне и Париже. В каждой резиденции имеются полотна знаменитых художников, скульптуры, другие произведения искусства». «Все это, дорогие мои, и я хочу разделить между вами». По залу пронесся вздох удивления. «Да-да, за эти несколько дней мой адвокат должен составить завещание». Бабушка снова закашлялась и опустилась в кресло. Когда приступ прошел, она наклонилась к сидевшему по правую руку элегантно одетому мужчине и что-то зашептала. «Моя соседка принялась обмахиваться салфеткой». Будто в зале внезапно стало очень душно. Вновь п о в е л о цветочным ароматом духов. Я опять не кстати чихнула, не сдержавшись. Но на этот раз все внимание было приковано не ко мне, а к Диане. «Альберто!» – произнесла та громким, натреснутым голосом. «Продолжай!» Из-за стола поднялся тот самый невысокий, элегантно одетый мужчина. «Госпожа Диана обсудит детали с каждым из вас лично». а сейчас она просит разделить с ней трапезу. Тотчас зазвенели бокалы, раздались шумные восклицания. По жесту Дианы слуги принялись вносить и расставлять блюда. В животе заурчало при виде б а р а н ь ноги, обложенной овощами, морских окуней, по всей видимости запеченных на углях, перепелок и фазанов, зажаренных до золотистой корочки. Неожиданно с места поднял самой сосед, и, подождав, пока стихнут голоса, театрально приложил руки к груди. «Дорогая тетя, это так неожиданно! Ваша щедрость не знает границ, я тронут!» С таким же пафосно наигранным видом он обвел окружающих проникновенным взглядом голубых глаз. Внимание гостей разрывалось между принесенными блюдами и продолжавшим стоять мужчиной. Я всмотрелась в лицо бабушки, которая полулежала в кресле. Выглядела она неважно. Под глазами залегли круги, над впалыми щеками резко обозначились скулы. Мой сосед уселся, таки не дождавшись ответа на льстивую благодарность. Вместо него, не теряя ни секунды, поднялась тучная дама с тройным подбородком и натянутой улыбкой. Ее речь мало чем отличалась от предыдущей. Я вздохнула и принялась за еду. Боюсь, бабушке предстоит нелегкий выбор, если она собирается разделить наследство так, чтобы никого не обидеть. Впрочем, мысль быстро выветрилась из головы. Я наслаждалась изысканным обедом. Остальные сидели, присмирев, словно чего-то выжидая. Мне же было все равно. Наследство. Разве я имею на него право? Я Виталий в стране выдающихся музыкантов. Вот если бы еще сходить в филармонию на струнный концерт Вивальди или просто побродить по городу, надышаться этим волшебным воздухом, Может, завтра мне удастся выбраться хотя бы на пару часов. Погрузившись в свои мысли, полные заманчивых планов, я не обращала внимания на то, что творится вокруг. А между тем ужин продолжался, и уже закончились хвалебные оды. Однако гости по-прежнему не общались друг с другом, сидя как на иголках. Кажется, я была единственной, кто ел тут с настоящим аппетитом. Внезапно Диана поднялась из-за стола, и пообещала поговорить с каждым чуть позже, после чего, медленно опираясь на руку служанки, вышла из столовой, оставив общество развлекаться без ее участия. Как только хозяйка вышла в сопровождении Альберта, до слуха тотчас донеслись перешептывания. «Мой сосед у в я з а л с я в оживленную беседу с дамой напротив. Темой их разговора был двоюродный дедушка Артур, муж Дианы, погибший несколько лет назад». «Удивительно, как русский эмигрант сумел так быстро разбогатеть. Его братья, оставшиеся в России, и их дети нищие по сравнению с ним». «Да уж», — согласно закивала его собеседница. «Диане повезло с мужем». «Ох, как повезло!» Откуда-то сбоку долетел тонкий девичий голосок. «Мам, но она же ничего не сказала о драгоценностях, только о недвижимости и живописи». «Не так громко, Лана». «Я уверена, они тоже часть завещания», — прозвучал приглушенный ответ. Беседа пошла более оживленно й и непринужденно. Никто больше не расхваливал невероятной вкусности блюда, разговоры шли только о наследстве. Мне уже не терпелось выбраться из-за стола. Когда распахнулись ведущие в сад стеклянные двери, внутрь ворвался горячий, напоенный южными ароматами воздух. Под райское пение птиц я поднялась и направилась к выходу. Пусть остаются, если хотят, но с меня хватит этих разговоров. Бабушкин сад завораживал красотой. Над головой сплетались толстые ветви каких-то причудливых деревьев, между ними порхали крупные ярко окрашенные птицы. По выложенным м рамором дорожкам, распустив хвосты, расхаживали павлины. Повсюду били фонтаны, окаймленные вечно зелеными лиственными кустарниками и рододендронами всех цветов радуги. Сквозь зелень листвы виднелась ажурная беседка. Туда-то я и направилась, желая уединения. Но, приблизившись, поняла, что та уже занята. Спиной ко мне сидел Альберта. Рядом с ним на кресле-качалке устроилась Диана. Увидев меня, она подняла руку и поманила к себе. «Садись, отдохни от суеты!» Я, снова почувствовав неловкость от того, что помешало отдыху старой хозяйки, поправила очки и примостилась рядом. «Скажи, девочка, как там старый Арчи?» Неожиданный вопрос застал меня врасплох. «Прекрасно! Сейчас за ним присматривает подруга. Он вспоминал о вас». Бабушка улыбнулась. «Еще и бы! Нас многое связывает. Он ведь жил у меня три года. Вот как?» Диана будто не услышала вопроса. «Хотелось бы увидеть его в последний раз. Ты ведь не против?» «Конечно, нет, но...» «Тогда перевезем его. У меня свой самолет. Арчи будет в целости и сохранности, обещаю. Предупреди подругу, что за ним заедут сегодня вечером». Я открыла рот, но бабушка добавила. «А завтра утром он уже будет здесь, не волнуйся». Я вот что еще хотела спросить. Ты ведь любишь играть на скрипке? Вы все обо мне знаете. Улыбнулась я в ответ, сразу же вспомнив про музыкальный подарок, который подготовила для Дианы. Сыграешь мне? Конечно, я и сама собиралась, просто не знала, как предложить. Бабушка повернулась к Альберто и тихо попросила его о чем-то на итальянском. Нам принесут скрипку. Прямо сейчас? От удивления у меня даже приоткрылся рот. т п о р а д у юбиляршу! Тем более я никогда прежде не слышала, как ты играешь!» Я почувствовала, что краснею под ее воодушевленным взглядом. Через несколько минут вернулся Альберто с футляром в руках. Положил его на стол, звучно щелкнул замком, открыл крышку и бережно достал оттуда скрипку. Сразу бросился в глаза ее необычный цвет. Бордовый, насыщенный. Очень красивый. Я не коллекционер и обычно оцениваю инструмент не по внешнему виду, а по звуку. Но при виде этой у меня даже руки зачесались немедленно к ней прикоснуться. Такое непонятное чувство, будто сосет под ложечкой, и мир вокруг перестанет существовать, если я этого не сделаю. Альберто протянул мне инструмент, и я обомлела. Такие узнаешь сразу, лишь прикоснувшись. «Не может быть, нет!» – прошептала я. «У нее такой цвет!» «Неужели?» – откуда-то издалека донесся голос Дианы. «Ты права, девочка моя. Скрипка, созданная великим мастером. Я знаю, что ты сможешь на ней сыграть». Все еще не веря в реальность происходящего, я ласкающе провела рукой по прохладному лаковому боку благородного инструмента, благоговейно коснулась пальцами грифа, тронула струну. Раздался нежный и чистый звук. «Это фантастика!» «Сыграй нам что-нибудь!» Альберто протянул смычок. Я поднялась, взяла скрипку в руки, бережно положила на плечо и прижалась к ней подбородком, всем существом ощущая глубины звука, таящейся внутри. Охватила пальцами шейку и, взяв смычок, едва-едва на пробу коснулась струн. По саду разнесся мягкий тягучий звук. Душа в о з л е к о в а л а пальцы запрыгали по струнам, рука заскользила вдоль грифа. Скрипка была прекрасна. «Бабушка», — взглянула на Диану, — «посвящаю вам эту мелодию». И, полузакрыв глаза, в с е ц е л о отдалась внезапно охватившей меня э й ф о р и и й «Никогда раньше скрипка не звучала в моих руках так божественно, будто зов небес, будто целая вселенная распахнула навстречу свои врата». На какое-то время я забыла, где нахожусь. Забыла даже саму себя. А когда, остановившись, подняла глаза на Диану, она сидела словно в трансе. Внезапно за спиной раздались громкие хлопки. Обернувшись, я увидела собравшихся у беседки родственников. Особенно громко аплодировал огромный, похожий на громадного медведя мужчина, в котором я узнала своего двоюродного брата Эдгара. Он изредка приезжал в Москву в к о м а н д и р о в к е но часто звонил и интересовался моими делами. «Молодец, Эля!» — гигант показал большой палец. Остальные не спешили высказываться. «Ты оправдала мои ожидания, девочка!» Наконец произнесла бабушка. «Спасибо за чудесный подарок!» Я кивнула и с затаённой грустью передала скрипку Альберту, словно та уже привязалась к моей душе. Диана приподнялась. «Сыграешь нам завтра!» Я обрадованно кивнула. Весь вечер меня терзало возбуждение. Я поднялась к себе в комнату, вытащила вещи из чемодана и двадцать раз перебрала их, прежде чем развесить в шкафу. Было такое чувство, что сегодня завершилась большая часть моей жизни и началась новая, совершенно иная. Вот только какая? Из чего, собственно, мной владела эта странная мысль? Я пыталась в о з в а т ь к своему здравому рассудку, но чем дальше, тем сильнее путалась в собственных ощущениях. Одну у с п о к а и в а л о Завтра привезут Арчи. Он по обыкновению сядет ко мне на плечо, а я снова прикоснусь к волшебной скрипке Страдивари. После ужина меня быстро сморил сон, а когда проснулась, на улице уже рассвело. В дверь постучалась Бетти. «Госпожа желает видеть вас до завтрака». Запахнув халат, я открыла дверь и увидела обеспокоенное лицо служанки. «Что-то случилось?» — поспешно спросила я, внутри неприятно к о л ь н у л о с е г о д н я госпожа нехорошо», — проговорила девушка и тут же постаралась успокоить. «Но вы не волнуйтесь». Но при этом в глаза она не смотрела. Что-то было в этом странное, и я заподозрила неладное. После обеда бабушка выглядела очень усталой, А когда я сыграла и попрощалась с гостями, поднялась к себе и больше не спускалась. «Спасибо, Бетти, я сейчас же зайду к Диане, только оденусь», решительно сказала я, захлопывая дверь перед лицом девушки. А через десять минут уже стояла возле дверей комнаты хозяйки. В холле было пусто. Сквозь широкие окна солнце заливало коридор ярким светом, отражающимся от мраморных стен. Казалось, ничто не предвещало в это утро беды. Дубовая дверь оказалась приоткрыта. До моего слуха доносились обрывки фраз, произносимых на незнакомом языке. Сначала показалось, что это латынь. Незадолго до смерти отец вдруг начал учить меня латинскому. «Вдруг в жизни пригодится», — туманно пояснил он. А я не спорила, на кафедре помогала знакомому ассистенту профессора писать научную работу. Так что все действительно было не зря. «Нет, это все-таки не латынь, хотя похоже, как необычно». Негромко постучав, я распахнула дверь и увидела Диану, полулежавшую в кресле. Рядом на мраморном столике сидел Арчи. Больше в покоях никого не было».